Глава 9. 1. Я подхожу к окну и вижу, как на лужайке около дома двое моих детей играют с мячом. Примроуз, которую я зову Роуз, чтобы не бередить сердце, постоянно думая о сестре, уже двенадцать. Если бы не революция, сегодня была бы ее первая жатва. Мне на мгновение становится страшно, но я слышу, как мой маленький пятилетний сын Цинна смеется и кошмары исчезают. Кемич почувствовал, что стал дедушкой, почти не пьет, пытаясь научить моих малышей стрелять из лука и лазать по деревьям. Других игр он не знает. В слишком жестокое время мы жили. Пит печет хлеб каждый день, из Капитолия за его тортами прилетает планолёт. Новый президент очень любит сладкое. Неожиданно у входной двери слышится звон колокольчика. Пит занят, поэтому иду открывать я. За годы спокойной жизни я отвыкла спрашивать, кто там. Но за дверью не бандит, а девушка лет шестнадцати-восемнадцати с мелированными волосами. Черные, белые и оранжевые пряди спутались в бешеном танце. Я всегда смотрю в глаза, они зеркало души. Но у незнакомки настолько бледно-голубые глаза, что кажутся прозрачными и ничего не отражают. Кожа такая бледная и тонкая, что сквозь нее просвечивают сосуды. В лесу она бы могла слиться с березой, думаю я. Вы Кэтнис смелларк, спрашивает девушка. Я киваю и спрашиваю наконец: "Кто вы и что вам надо?" Но девушка игнорирует мои вопросы и спрашивает сама: "Могу я войти?" Это важно. Я смущенно улыбаюсь и отступаю, пропуская гостю внутрь. На кухне пит вытирает руку о передник и протягивает девушке руку. Пит Мелларк: Приятно познакомиться. Неожиданно незнакомка заявляет: Мы уже знакомы. Театральная пауза. Мы с Питом переглядываемся беспомощно, стараясь вспомнить, где мы могли встречаться. Незнакомка, явно довольная выражением наших лиц, приходит на помощь. Я выносила корону победителя 74-х Голодных игр. Меня зовут Сильва Сноу. Ты дочь президента Сноу? бормочу я, не веря в происходящее. Нет, я его внучка, хотя вы знали и мою мать. Мать? переспросил Питер. А сколько тебе лет? «Девятнадцать». Какая тне мою мать? Коин воскликнули мы с Питером одновременно. Сильва кивает. Ты ненавидишь меня? Задаю я глупые вопросы, вижу, как рука Питера ложится на нож. Дедушка отобрал меня у матери, продолжает Сильва, не реагируя на мои вопросы. Сейчас в Капитолии много недовольных новым правлением. Им мало развлечений и не хочется работать. Поэтому дед решил поднять восстание, и вас двоих должны казнить как преступников. Но президент снова мертв», — воскликнул Пит. Вы его труп видели? Нет. А кто стал президентом? Пейлор Она, бывший миротворец, она и Плутарх решили сделать вид, что снова умер. А дедушка спокойно жил во втором дистрикте вместе со мной. А зачем ты пришла к нам? спросила я, уже успокоившись. Я не хочу, чтобы голодные игры возобновились. Терпеть не могу воин. Я на вашей стороне. Тысячи мыслей пронеслись в моей голове. Почему мы должны тебе верить? спросил Пит. Сильва пожала плечами. Гейл просил предупредить тебя, Кискис. -кис. Я вспыхнула. Сильва знала детское прозвище, которым меня называла только Гейл. Девушка повернулась и ушла. Неожиданно сверху спланировал серебристый парашют, и дочка бросилась к нему. "Стой, не трогай", закричала я. В памяти всплыли взорванные капиталистские дети. Дочка испуганно застыла на месте, а парашют подобрал Хеймич. Внутри оказались лепестки белой розы и записка, пропитанная тошнотворным ароматом президента Сноу, который я хотела забыть навсегда. Записку вслух прочитал Пит. Если ты не хочешь кончить как Хеймич, то должна публично покаяться. Твоя казнь станет окончанием революции и смутных времен». Я должна спасти Пита и детей. Единственная мысль билась у меня в голове, но вслух я сказала совсем другое. Может быть, нам погостить у мамы? Майкл отложил ручку и задумчиво почесал нос. Сложно думать как женщина, но как профессионалу интересно, подумал Майкл. Хотя было бы в сто раз легче писать от имени Пита. Следующей должна была быть Виктория, а пока следовало идти на новый тренинг. Тренер в этот раз не сидел на окне, а стоял около своего стола на голове, ожидая ребят. Стоило всем 24 участникам тренинга занять места, как мужчина оказался на ногах. Насколько я знаю, вас распределили по дистриктам, выдали игровые карты и отличительные значки. Ребята стали невольно присматриваться, кто куда разместил знаки дистриктов на рукав, плечо, грудь, даже в высокую прическу. Вот и хорошо. А чтобы лучше познакомиться, сегодня вечером вы идете на свидание, разбившись на пары по дистриктам с совершенно незнакомыми людьми. А я пойду с братом, радостно заявила Виктори. "Жаль", скорчил смешную и грустную гримасу тренер. "Вам не повезло. У вас не будет шанса открыть для себя новый мир, нового друга. Хотя постарайтесь в старом найти что-то новое". Виктори улыбнулась и загадочно посмотрела на брата. Сейчас юноши покажут, куда они хотели бы пригласить девушку, а те в свою очередь, куда они хотели бы пойти. Если желание пары совпадет, они получат бонус упрощение одного из заданий. Итак, мозговой штурм. Посмотрите на своего трибута и прочитайте его мысли. Только телепатия, жесты и слова под запретом. Началась игра в переглядке. Каждый старался мимикой и взглядами рассказать о своем желании. Питер быстрым взглядом окинул помещение и с некоторым сожалением отметил, что ему в напарнице досталась девочка, которая прибегала с Виктори. Он был раздражен еще и тем, что ее звали Кэтрин, словно напоминание о спортсменке Кате. Майкл совершенно не горел желанием идти на свидание, чувствуя себя виноватым перед Машей. Пришлось внушить себе, что это игра и надо играть по правилам, но не всерьез. Свою напарницу он увидел сразу. Блондинка с толстой длинной косой и огромными голубыми глазами. Я здоровый мужик, и поэтому заглядываюсь на красивых девушек, но люблю только Машу, как мантру повторял про себя Майкл, пытаясь придумать, куда пойти на свидание. Итак, снова заговорил тренер: "Отключите эмоции и включите мозг. Если вы написали что-то экзотическое, зачеркните крыши, аттракционы и заброшенные мистические места не располагают к тому, чтобы получше узнать друг друга. Вздох разочарования быстро появился и затих Проверенные временем места: парк, кино, берег озера, концерт и кафе. А две другие группы тоже пойдут на свидание? Вдруг спросил Питер. Конечно, но территория лагеря достаточно большая, чтобы вы могли поговорить без лишних ушей. Питер четко просчитал напарницу и получил заветный бонус вместе со свиданием на роллердроме. Майкл чуть-чуть ошибся. Девушка думала о парке, а он пригласил на берег озера. Виктории потребовала кино, как и предполагал Ричард, и они тоже получили бонус.